Глава седьмая. Шарль открыла глаза, улыбнулась, подтянула одеяло, попробовала нырнуть обратно в сон. Не получилось. Жаль. Там в ее сне Макс, заплетенный в косичку с седой прядью, дарил ей огненный цветок. «Это правда? Она и магистр Рис? Огонь на ладони!» То, что было потом. Девушку бросило в жар. Она встала, открыла окно. Ночь, звёзды. Вдруг стало очень холодно. Прохладный шёл карапи не согреет, а снова под одеяло. Нет, она не заснёт, не сможет. Сердце скачет: рис, рис, рис. Рис это западный ветер. думала девушка, натягивая на себя форму, в которой они ходили на занятия к корри. Захотелось закрыть всё тело, ноги в сапоги. А вот так. Так намного теплее. И... Она поймала своё отражение в зеркале над столом. Стройная, высокая. У рапи красноватая кожа это правда, но то, что творилось сейчас на щеках, не имело к её происхождению никакого отношения. кожа горела от поцелуев она была с мужчиной до сватовства до танца семи покрывал на её родине таких женщин отдают в порт на утех у морякам мама бы на герцогине нет в живых а её дочь не вернётся в рапире стать магом до самого последнего вздоха любить только его счастье стыдно «Стыдно от бешеного истового счастья!» «Прости, мама!» Лицо в зеркале изменилось, стало старше. Морщинки, грустные глаза. «Мама!» Улыбается и исчезает. Вместо нее, запрокинув голову, заливается звонким смехом Рина. Они рассказывали друг другу все, а теперь... Теперь у Шарли есть друзья, настоящие... И всё Жанна скучает. То, что происходит сейчас между ними, после всего, что вместе пришлось пережить, это неправильно, так не должно быть. Зарины ухаживал Шорли Дайк, мужчина не знатный, но вполне зажиточный. Рина, как ребёнок, радовалась простым, но казалось искренним знакам внимания: цветы, масла, перевязанный розовой ленточкой пакетик и нуро в сахарной пудре. Когда мать осудили, они бросились к нему за помощью. Там та шорле и показал своё истинное лицо. Трус. Шарль до сих пор слышит хриплое дыхание спущенных слогами шакалов по его приказу. Как будто это было вчера. Хрип шакалов, запах гари, мамин крик. Рину предали, поэтому она стала такой. Шарль снова стало стыдно за своё счастье. Ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы все, все вокруг были счастливы. Верлен ни, шар на реке. Он так сказал. Шарль улыбнулась в попытке перевести это на язык магов. Любимая, я не прошу, я не оставлю. Я не исчезну, я не уйду. Не бойся. Я держу твоё сердце в руках нежно и бережно. Так много слов. А на к минука слов. Она её родном языке это звучит как верлени шерн на реке. Но Рай не нуждалась в клятвах и словах, которые Рийсто рапливо шептал, словно боясь не успеть. Она ведь нашла его, а всё остальное неважно. Я не брошу, я не оставлю, я неисчезну, я не уйду. Рийс, рийс, рийс. Я держу твоё сердце в руках нежно и бережно. Рийс, рийс. 3. В Берлине Шарль забралась с ногами в кресло у окна и стала думать о том, как много задали на понедельник, по основам магической химии особенно. Если бы не помощь Джен, должно быть, герцогиня задремала, потому что вылезший прямо из середины её рабочего стола шар, внутри которого орал магистр коридор Альбертон, напугал её до полусмерти. То же самое почувствовала в своей комнате Ива. В любое другое время вид куратора будил в девушке совсем иные чувства. В стали каждого студента спала оповещалка на случай чрезвычайных ситуаций. В самый первый день обучения первокурсников предупреждают о том, что среди ночи они могут услышать сигнал общей тревоги. Не стоит впадать в панику. Овещалку, что активизируется только по приказу куратора или верховного мага, не нужно сжигать, заливать водой или, обратив в прах, развеивать по ветру. Как правило, куратор лично проводил подобный инструктаж. Но что касается первого курса этого года, то Считайте, детям мне повезло. Мир с демонами дела государственной важности. Магистр коридор Альбертон просто забыл это сделать. Бывает. Внимание. «Объявление для студентов первого курса!» «В пять часов утра всем явиться на занятия по физической подготовке!» «Внимание!» «Объявление для студентов первого курса!» «В пять часов утра всем явиться на занятия по физической подготовке!» «Внимание!» Голос куратора смолк, шар вспыхнул, а спустя мгновение снова появилось изображение. С толерианнем началом субботнего дня вы обязаны джен Ярбора. И запомните, с этого момента за любое нарушение дисциплины одного из студентов наказан будет весь курс. Внимание! Шарльв вскочила, бросилась искать форму, вспомнила, что она и так в ней, провыщикала тут кужгло. Дженни, Дженни, что ты натворила? Отчаянно звенел Лорени. Около двери в комнату Ярбора уже стояла Ива, сонная, растрёпанная и бледная. Шарль пересеклась с ней взглядом. Подруга лишь отрицательно покачала головой. Дженни не было в спальне. "Вы с ума сошли", прошептала Ирина, выглядывая в коридор. "Мало вы с вашей принцеской натворили, всех подставили". Оповещалка напугала девушку не меньше, чем всех остальных. "Да в карцере она" Не удержалась Кларисса. И вот что я вам скажу. Мы лучше бы ей там и оставаться. Она ещё не верила старшекурсникам, что в редкости в академии измеряется в корвинах, проворчала Берта, закрывая дверь. Ладно. Ива обернулась к Шарль. Встречаемся на занятии. И если Джен не будет, идём её искать. Шарль кивнула и вернулась в свою комнату. Мне начинать ревновать? — раздался за спиной хрепловатый шепот. «Риз — Рис! Она развернулась в его руках, встала на цыпочки, потянулась за поцелуем. — Шарль, вер лини, вер ли вер? — Как я жил до этого? Браслетов перезвон, ритм сердца, тень от вышатой туфельки, выдох, шелест яркого шелка под мантией, выдох. — Как я жил до этого? — Как я жил до этого? Я не дышала, сердце не стучало. Нет, я не жил. Как я жила до этого? Огонь ревущий на ладони, солнце, западный ветер, имя, соль, песок. Как я жила до этого без солнца, ветра? Нет, я не жила. Они говорили, целовались, умоляли стихии остановить время, признаваясь друг другу в любви на ведьева том поэтичном языке рапи. Начальник безопасности Ронна вдруг испугался, что девушка обиделась на него, что он так быстро ушёл тогда днём. «Шарль, магистр смог прервать поцелуй. Понимаешь, меня вызвали. Я не мог тогда остаться с тобой. Я... Но «Ну, ты же служишь. У тебя есть обязанности. Ты... Ты только возвращайся, слышишь? Всегда возвращайся. Живым». Они долго смотрели друг другу в глаза. Неожиданно девушка нахмурилась. «Слышишь?» Ты же устал, голодный, а я она высвободилась. Я распоряжу, чтобы накрыли на стол. Приготовилась хлопнуть в ладоши, чтобы вызвать прислугу, и вдруг поняла, что всё, что она знает о своих обязанностях перед мужем это танец с семе покрывал, кроткий взгляд и пахнущее дорогими маслами кожа. Она не умеет готовить. Готовить должны были слуги в доме, куда приведёт её будущий муж. «Да о чем они вообще думают в этой Академии магии? Их кормят в столовой. А чем сейчас кормить магистры Риса?» «Верлини», — улыбнулся Рис. «Ты сама-то ужинала?» Шарль посмотрела на него возмущенно. «Какая она женщина! Своего мужчину правильно встретить не может!» Мужчина крепко прижал ее к груди, поцеловал в макушку. «Пойдем ко мне. Марта наверняка что-нибудь оставила». А если нет, совершим набег на столовую. Марта и правда оставила простой, но вкусный ужин на столе под чистой салфеткой. Сердце девушки кольнула ревность. Это её мужчина, и готовить ему она должна сама. Кормить любимого человека счастье. Надо будет попросить хозяйку Марту научить её всему-всему. Рису улыбаясь смотрел на Шарль, которая уже спала с открытыми глазами. Я свяжусь с Корди и отменю твою утреннюю тренировку. Сон как рукой сняло. Тревога блеснулась во взгляде тёмно-синих глаз. Шарль учил Лини возражать своему мужчине никогда. Но мысль о том, что теперь её студенческая жизнь изменится, верлини. Риса обошёл стол, подхватил загрустившую студентку на руки, бережно опустил на ковёр у камина. Любимая лишь робко улыбалась. Я сам не знаю, чего хочу. Начал он растирать лицо руками. Нет, правда. Она погладила его по щеке, прижала ладошку к лбу, пробормотала: "Жара нет". Риз поймал пальчики, поцеловал, рассмеялся. С одной стороны, я очень хочу запереть тебя в башне, даже не в этой, в какой-нибудь другой. «О высокой-превысокой башне в страшно заколдованном лесу. Договориться сразу со всеми. Магами, демонами, стихиями, тьмой. Лишь бы тебя охраняли. Лишь бы ты была в безопасности. Все будет хорошо. Осталось не подраться с Кори за твою тренировку в субботу. Не запереть в подвале Джен. Дженни хорошая». Лорыни сердито зазвенел. Черные, будто нарисованные чародеем, брови недовольные загнулись. «Это точно». А ты заперши её в той же башне? Где буду я? Ну уж нет. На разных концах материка, это если не получится в разных мирах. Мы будем скучать. Я и Джен, а ещё Ива. Рис, я, Шарль. Я хочу так сделать, но не сделаю. Я вижу, насколько ты счастлива в академии. Тебе нравится учиться, ты привязалась к девочкам. Понимаю, насколько ты в перспективе сильный маг. И я буду учиться. Да. А мне надо собрать в кулак всю силу воли, не превратить Ребекку Тонк в жабу, не запереть малышку Ярбора в подземелье, не приковать её цепями и призрака Граха не поставить сторожить. Риис, прекрати, Джен. Тише. Мак приложил палец к её губам. Тише. Дигори Риис перенёс заснувшую Шарль в её комнату, вернулся к себе. покои показались чужими, холодными. Он вздохнул и, раздумывая, что бы ему подарить любимой, отправился на работу в замок Граха, подземелья которого он грозил неугомонной принцессе Джен Ярбора. Ветер выл, превращая полы мантии начальника безопасности Ронова в огромные чёрные крылья. И выглядела бы фигура мага этой ночью зловеще, если бы не огненный цветок в самом сердце, не нежность во взоре, не слёзы на глазах навернувшиеся от ветра. Здравствуй, западный ветер. Откуда ты реис знал, что именно брат по имени принёс ему счастье? дивное, заокеанское. Спасибо, прошептал он ветру. Магистр Рейс, раздалось в голове. Вы на смотровой? Да, сейчас спущусь. Маги старались не пользоваться телепатической связью даже в пределах Ронна. Это отнимало много сил. Для Рейса до сих пор было загадкой, как удалось тогда Ярборо пробиться с такого расстояния. Проще открыть портал и поговорить с собеседником, и только его заместитель делал это, казалось, легче, чем дышал. Он был очень талантлив. Профессор Чир Дарленис и по сей день сокрушался, что такой студент прошёл мимо кафедры звездочётства и предсказаний. И хотя решение молодой человек принял сам, Рейсы не думал давить. Старый звездочёт до сих пор дулся на ни в чём не повинного безопасника. Какие новости, Бер? Рис взял чашку с травяным отваром из рук ученика. Всё спокойно, магистр Даррис. Что случилось? Я же вижу. Выкладывай, Бер. Сомнения, предчувствия. Я уже не один раз убеждался, что в твоём случае не обращать внимания на подобные вещи не выйдет. Что? Призрак Граха. Что? Тот самый, что по преданию принадлежит этому замку. Вы же знаете эту страшную сказку о маге, кровожадном грахе и исчезающих девицах. Знаю, но на мой взгляд это... Ну... Лично я этого призрака не видел воочию ни разу. Дух мага, осужденного за тех самых девиц и сожженного прилюдно еще в средневековье ходит по подземелью, это да. Я спрашивал его об этой истории, но призраки редко откровенничают о своей прошлой жизни. Молчит, А вот хочу с ним договориться, чтобы он пугал одну неугомонную студентку. Кстати, не забыть бы. А, ну так что там с этим грахом? Жители деревни утверждают, что призрак не прилетает на смотровую площадку просто так. Если кто-то увидел его быть где, он предвещает смерти, и не просто смерть, а молодой красивой девушке. Кто его видел? Сторож. В деревне ночная охрана. А, разберёмся. Спасибо, Бер. Иди спать. Рейс вышел к морю. Отойдя достаточно далеко от замка, маг забрался на огромный валун. Ночь. Море. Очертания башен на фоне огромной полной луны. Медленно. Медленно. Закрыв полнеба одним взмахом полупрозрачного крыла, призрак опустился на крышу замка.